учёт индивидуальных особенностей пациентов в выборе методов лечения. Теперь о внушении и вибрациях. О внушении следует собрать всё, что сказано об этом в книгах учения. Ведь все методы должны быть индивидуальными, как и для самого целителя, так и для пациента. Метод одного может быть совершенно неприемлем для другого. Там, где мы имеем дело с тончайшей энергией, там требуются и тончайшие отношения. Лишь опыт или практика помогут выработать наиболее подходящий метод для каждого исследователя. Так, например, в применении радиоэстезии знаки, показываемые маятником жизни над одним и тем же субъектом, могут быть совершенно противоположными у разных наблюдателей. Многое зависит от полярности и разных химических ингредиентов, входящих в состав ауры наблюдателей. Так при определении полярности одного и того же субъекта у одного наблюдателя маятник жизни очертит круг, у другого эллипс, и у третьего вертикальную линию. Каждый исследователь должен выработать и установить свои знаки и строго придерживаться их. Именно радиоэстезия наглядно показывает, Насколько все методы должны быть индивидуальны? Соотношение физического и духовного факторов в состоянии здоровья. Конечно, психическое и физическое тесно связаны между собою, и для совершенства необходимо равновесие этих двух начал. Но всё же без тела мы можем существовать. Без духа же мы истинные мертвецы. Приведу слова учения. Правильно сказано, что дух может жить без тела, и бысколеченное тело может заключать светлую душу, но тело не может, несмотря на все внешние совершенства, заключать дух, который не соответствует накоплению прошлого. Также в силу того, что в большинстве случаев дух человеческий так заглушён, можно рассматривать многие болезни как благо. ибо они сближают дух с тонким миром. Каждое явление основано на двух началах, которые отвечают измерению тонкого и земного мира. Но эти измерения бывают часто обратно пропорциональны. В учении есть страницы о том, какое настало бы торжество злодеяний и извращений, если бы дать злобным и неразвитым душам здоровые тела. Отсюда ясно, что при существующем положении вещей, являя разумное отношение к телу, всё же нам приходится уделить больше внимания на пробуждение и развитие духовного начала. Из знаменитое изречение "в здоровом теле здоровая душа" я во всяком случае переставила бы последовательности и сказала: "у здорового духа здоровое тело". Начав с укрепления тела, мы действительно можем прийти к ношению воды в решете